Глава пятая Создавать еще одну уборочную зверушку я не рискнула. все таки этому мохнатому гаду удалось меня хорошенько запугать, а перспектива остаться без ноги не радовала. Но кое-какие соображения мне в голову пришли. До сих пор я использовала магию очень уж прямолинейно, в лоб. Велю очистить, оно и очищается. А что, если сочинить какое-нибудь замысловатое заклинание? Вдруг магической энергии потрачу столько же, а эффект будет получше? По крайней мере, это стоило проверить. Одна беда. Созданием заклинаний я никогда не занималась. Единственное, что приходило в голову, это... «Эспекто патроном и авада кедавра». Причем, когда вспоминала последнее, взгляд сам собой остановился на несносном пылесосе. Но тот даже не почувствовал, какая опасность над ним нависла, С тихим урчанием покрутился и снова захрапел. «Зараза! Впрочем, что это я?» «Десять способов удержать ненужного мужика придумала?» А с каким-то там заклинанием не справлюсь? Я поднялась с дивана и, взмахнув руками, словно дирижер перед оркестром, за могильным образом пропела: "Пенум уборкус моменталус". Ничего, никакой реакции. Видимо, здешняя магия плохо разбирается в заклинаниях Аля Гарри Поттер. Ладно, будем думать дальше. Может, самое обычное — очистись, но более витиеватым слогом подействует лучше? Да, наверное, надо попробовать. Однако попробовать я не успела. Прямо мне на нос приземлился мыльный пузырь. Красивый, радужный, вроде тех, что мы пускали в детстве. А потом еще один и еще — Десять или двадцать. «Уж ты ж чёрт!» Мыльные пузыри появлялись из ниоткуда и вскоре заполонили весь огромный зал. Они становились плотнее и плотнее. «Да уж, действительно, пеном моменталус!» «Только вот никаким уборкусом даже и не пахло!» «Что ты натворила?» Звезднул паук и сердито пополз в мою сторону, попутно отряхиваясь от белоснежных хлопьев. «Что смогла, то и натворила», — огрызнулась я. «Ты же сам сказал придумать что-нибудь. Вот я и придумала». «Беру свои слова обратно», — проворчал он. «Не думай больше, пожалуйста. Никогда. Таким, как ты, это противопоказано». Я уже хотела возмутиться и хорошенечко ему ответить, но потом передумала потому что, продолжая ворчать и проклинать меня, на чем свет стоит, он все таки выбрался из своего угла и начал двигаться по залу, загребая лапами оставшийся мусор и образовавшуюся пену. Только вот толку от этого было мало, потому что пена продолжала падать. «Хватикус — Хватикус! — в отчаянии прошептала я. — Да перестань уже, прекрати! И снова, с небольшой задержкой, мое заклинание сработало. Пена перестала сыпаться. Да только того, что уже нападало, было более чем достаточно. Я с грустью смотрела на пылесоса, с трудом плывущего по этому пенному морю, которому не было ни конца, ни края, и с горечью осознавала, что до следующего своего тихого часа он едва ли справится. Я и без того была близка к отчаянию, но тут в высоченную входную дверь раздался требовательный стук. О гостях меня не предупреждали, так что я со спокойной душой выкрикнула. «Дракона нет дома! Приходите через неделю!» Не знаю, так ли здесь принято отвечать и соответствует ли это все местному этикету, но вообще-то плевать. Я, между прочим, к ним в дворецкие не нанималась. Хотя я и в уборщице не нанималась, просто так уж сложилась жизнь. Открывай, я и есть дракон, раздался за дверью мужской голос. Раздраженный, но несмотря на это, от чего-то чертовски приятный, низкий такой, с хрипотцой. В общем, мурашки по коже. Впрочем, вестись на это я не собиралась. Быстро приструнив мурашек, Разбегались тут. Я строгим голосом ответила. «Вы явно человек, а хозяин дракон. Я его даже видела краем глаза. Жуткая зверюга. Открывай, глупая женщина!» Раздраженно донеслось из-за двери. «Ты видела драконью ипостась. И то только магический отпечаток. А сейчас я в человеческой ипостаси». Его слова меня не слишком убедили. Почем мне знать, что вы и есть хозяин, а не грабитель какой-нибудь? Да какой грабитель? Замок заброшенный. Тут и красть-то нечего. Теперь я по-настоящему возмутилась. Как это нечего? Тут я есть? И кому нужно тебя красть? Теперь в его голосе появилась некоторая растерянность. Но злость и раздражение тоже не ушли, Как-то получалось у него это ловко совмещать. «Так вам же и понадобилось. Если, конечно, вы тот самый дракон. Стащили меня из моего мира, заставили тут...» Я кинула взглядом безобразие, которое только что устроила, и не очень уверенно закончила. «Убирать!» «Не вообще!» Тут мне в голову пришла блестящая мысль. «Будь вы хозяином, у вас бы ключи были!» За дверью замолчали. «Ага, попался, чертов обманщик. Вот я тебя и расколола. Нашелся тут дракон. А ведь как убедительно врал. И голос этот еще. Точный расчет на то, что какая-нибудь глупая девица заслушается и откроет. Чертова хранительница ключи не дает. Говорит, не положено, пока все не будет убрано. Теперь в голосе моего невидимого собеседника явственно звучала досада. И тут я ему поверила, сразу и безоговорочно, потому что с хранительницей уже успела познакомиться и легко верила в то, что с ней даже дракону не договориться. «Так и испепелили бы ее, проговорила я с некоторой надеждой. «Легко сказать, юркая зараза. Да и с профсоюзом их связываться не хочется. Эти пройдохи мелкие, но вредные. Так ты откроешь или нет?» Я еще раз оглядела в Мой магический помощник загребал лапами пену изо всех своих пылесосих сил гораздо быстрее, чем раньше, а главное — молча. Похоже, на него появление хозяина произвело неизгладимое впечатление. — Только у меня тут еще немного не убрано, — робко проговорила я. «Открывай сейчас же, я почти сутки летел, хочу есть и спать, не заставляй меня оборачиваться и спепелять дверь!» «Ну кто я такая, чтобы спорить с уставшим голодным драконом?» «Ладно, открываю, и незачем так орать!» «Только вот сделать это было куда сложнее, чем сказать. Десятки засовов, замков, а к некоторым не знаешь, как подступиться». Прошло хороших минут десять, прежде чем я справилась с дверью. И все это время дракон тихо ругался себе под нос и, кажется, даже немного рычал. И, черт возьми, даже рык у него был такой приятный, бархатный. Наконец я распахнула дверь и, кажется, потеряла дар речи до этого я никогда не видела драконов в человеческой так сказать ипостаси они тут что все такие или этот уникум высокий под два метра с широкими плечами он не выглядел громилой казался сложенным весьма аристократично литые мышцы бугрились под тонкой рубашкой а лицо «Божечки, какое лицо! Глаза синие, подбородок волевой, скулы такие, что потрогать хочется. И так это все по лицу удачно распределено, что взгляд не оторвать. Я таких красавцев только на картинках видела, изрядно отфотошопленных. А в жизни ничего подобного не то, что не встречала, но и встретить не надеялась». «Здравствуйте!» — разом осипшим голосом сказала я. И вдруг подумала, что за этим хозяином на правах уборочного комбайна можно будет подглядывать в ванной. Не можно! Нужно! Должна же я хоть что-то иметь с этого попадалого! Хотя бы драконий стриптиз! В пене! Красавец-дракон окинул меня коротким взглядом, взял за плечи, отодвинул в сторону и вошел в свой замок. «Это еще что за чертовщина?» — сказал он, окинув взглядом все то, во что я превратила холл своей уборкой. Стало обидно. Бардак он сразу заметил, а по мне лишь едва взглядом скользнул. Негодяй! «Уборка!» — смело заявила я. Выполняется по продвинутым иномерным технологиям. Жуть какая! Мне показалось, или его аж передернуло. Надо же, критик выискался. Но извиняться за содеянное я точно не собиралась. В конце концов, похититель и рабовладелец из нас двоих он, а не я. Так что я проговорила елейным голоском. Пока что уборка в процессе. «Но если хотите, вы можете явиться через неделю, когда тут все будет готово». Вот теперь-то он на меня посмотрел. Да так посмотрел, что я чуть было не поклялась себе больше никогда не раскрывать рта в его присутствии. Но не поклялась, и взгляд его выдержала. «Чистые спальни есть?» Относительно чистая спальня была тут одна, моя. И обед. Мне срочно нужен обед. Ну надо же. А мне что, разорваться, что ли? Какая из этих задач приоритетна? Деловым тоном осведомилась я. Обед или спальня? А что, не могу же я одновременно заниматься и тем, и другим? Обе! Обе! Рявкнул дракон, да так убедительно, что я опомнилась только когда торопливо взбегала по лестнице. И на бегу вдруг вспомнила: Меня нагло стырили прибирать драконье логово. А готовить мою задачу, озвученную крылатой заразой, не входит. Интересно, а у таких, как я, есть профсоюз? Если нет, надо организовать.